Глава 6. И все же, Хатиман Хикигая. Развалившись на диване в гостиной, я услышал щелчок. Лётшийся в мирное тиканье на стенах часов. Мельком глянул на них. Стрелки показывали полночь. С момента, когда Хирацука привезла меня, прошло уже немало времени. Камати и родители уже поужинали и разошлись. По своим комнатам. Камакура надо помогать дрыхнет сейчас у Камати. Старенький кататься время от времени начинал жужжать. Его таки оставили включенным, хотя никто сейчас им не пользовался. Я встал, щелкнул выключателем и снова вернулся на диван. прохода в комнате сейчас как раз кстати, и в сон не тянет. И что самое главное, в голове прояснилось. Хирацука явно дала мне подсказку. И не только сегодня. Она то и дело кое-что мне вдалбливало. Просто я не замечал, неправильно понимал. А то и просто пропускал мимо ушей. Теперь надо заново сформулировать и обдумать проблемы. Ближайшее и наиболее серьезное, конечно, это совместное рождественское мероприятие. Хоть я и взялся помогать, ситуация на грани краха. Плюс к тому стала ясна проблема Ирохи Исики, и я пропихнул ее на пост президента школьного совета, но она не очень-то справляется со своими новыми обязанностями. Более того, проблемы Руми Цуруми никуда не исчезли. Не знаю, как на ней отразились – мои летние действия в деревне Чиба, но ее нынешнее положение оптимизма не внушает. И еще ещё проблема клуба помощников, но от одной лишь мысли о ней начинало болеть в груди, и на ум не приходило ничего, даже отдаленно напоминающее решение. В околовье снова и снова всплывали выражения лица сдавшегося человека, вымученная улыбка и невысказанные слова. «Зациклившись на этом, я впустую потерял уже уйму времени». Данную проблему стоит оставить на потом. Значит, остаются три прочие, понятные с четко определенными целями. Первое – научить Исики, как положено, исполнять свои обязанности, воспользовавшись грядущим мероприятием. Второе – сделать так, чтобы Руми Цуруми могла улыбаться даже в одиночестве. Третье – ограничить мероприятие рамками возможного. А для этого надо наладить взаимодействие с представителями школы Кайхинсого, включая Таманаву. «Если все получится, то временное решение сойдет. Я мысленно тасовал проблемы, подыскивая решения, словно сапёр, ищущий безопасный маршрут. У всех них есть одна связующая деталь – рождественское мероприятие. Именно оно связывает все воедино. Мне нужно придумать способ, который позволил бы идеально с ними разобраться. Но покрутившись неделю на совещаниях, я понимал, что это будет крайне непросто – Не думаю, что мне по силам развернуть ситуацию в нужном направлении. Я даже с Таманавой обсуждал, что тут можно исправить. И что мне теперь делать? Попросить у кого-то помощи? Попросить я могу разве что в комате. Но комате в самом разгаре подготовки к вступительным экзаменам. и Её лучше не трогать. До них оставалось меньше двух месяцев. Нельзя мешать в столь ответственный момент ее жизни. Кто тогда остаётся? Займакуза? Ну да, его-то я могу дергать без всякого зазрения совести. И, скорее всего, свободного времени у него лонобавом. Одна беда. В такой компании у него шарики за ролики заедут. Он и с одноклассниками-то общаться толком не может. А тут столько ребят из другой школы. Нет, я знаю, что займакоза тут не виноват. Вся ответственность лежит на мне. Насколько же я слаб. Почему я так сразу пытаюсь положиться на других? Однажды попросив помощи, теперь я снова... Чуть что оттянусь к остальным. Когда я успел стать таким слабым? Узы между людьми должно быть настоящий наркотик. Ты невольно становишься зависимым, а сердце твое мало по малу плавится изнутри. И в конце концов, ты начинаешь полностью полагаться на других, не в силах действовать самостоятельно. Значит ли это, что протягивая руку помощи другим, я тем самым заставлял их страдать? Что я делал из них людей, не способных стоять на ногах без сторонней помощи? Хотя мы должны были не давать рыбу, а учить ее ловить. Что легко достается наверняка фальшивка. Что легко пришло, столь же легко и уйдет. Во время эпопеи с выборами в школьный совет, Камате давал мне причину. Я убедил себя, что спасая клуб помощников ради неё. Потому, наверное, я тогда и ошибся. Я должен был действовать исходя из собственных причин, собственного ответа. Даже сейчас я притворяюсь, что действую ради кого-то другого, Ради Исики, ради Ируми, ради самого мероприятия. На самом деле, меня побуждает действовать именно эти причины. Я чувствую, что ошибаюсь в предпосылках и думаю не о том. Чтобы понять, что правильно, а что нет, надо начать с самого начала. Ради чего я действовал до сих пор? В чем причина? Надо пройтись по памяти в обратном порядке. Рождественское мероприятие должно пройти успешно ради Иерохи Исики и Руми Цуруми. Я помогаю, потому что на выборах школьного совета пропихнул исеки в президенты. Сделал я это ради того, чтобы президентом не стали Юкиносита или Юигахама. Почему я не хотел, чтобы кто-то из них стал президентом? Подсказанная комати причина дала мне опору. Но на самом деле, у меня было желание. Тогда я хотел одного и только одного. Все остальное мне было ненавистно. Но не имея возможности получить желаемое, я начал считать, что его не существует. А всё потому, что мне казалось, будто я вижу его, будто даже могу прикоснуться. Вот почему я ошибся. Теперь мне ясен вопрос, надо думать над ответом. Не знаю, сколько времени я размышлял, но ночная тьма начала таять, небо светлеть. Все это время я думал, но так и не смог придумать никакого способа, никакого плана, никакой стратегии. Логика, теория, софистика – все оказалось бесполезно. А значит, возможно... Возможно, это и есть ответ.